Глава вторая. Иностранец. Две фотографии казались одинаковыми на первый взгляд. Все те же лес, поле, остатки деревенских домиков и дорога. Но если вглядеться, сразу становилось ясно, что на самом деле это разные снимки. Например, в лесу исчезла просека. Зато в поле откуда-то появился овраг, чуть прикрытый сверху интригующим туманом. Только деревня осталась на своем месте. Правда, у одного домика из окон пропали стекла, зато соседний обзавелся шиферной крышей. Изменения на лицо. Снимки были сделаны вечером и утром следующего дня с одной и той же точки, третьего этажа бывшего перерабатывающего цеха мясокомбината. Совершенно очевидно, что ночью зона перестраивается, «Меняет облик. Готовится к встрече гостей? Интересно, кого же она ждет?» Максим закрыл фоторедактор, сел на коня и поскакал. Он мчался по широкой зеленой равнине, и тяжелый кольт хлопал его по бедру. Ветер раздувал отросшие волосы, забирался под шляпу и холодил лицо. «Лучше целыми днями гоняй Артура Моргана на компьютере. Только умоляю, не лезь через периметр в зону. Я за тебя боюсь. Ты же не хочешь оставить маленького Антошку без отца». И Максим, оседлав виртуальную лошадь, часами изучал карту и каждый день находил новые детали, оставленные разработчиками компьютерной игры. В голове зазвенело. Недовольный Максим сохранил игру и пошел открывать дверь. Снова ему быть проводником, снова идти в зону. И ведь не отвертишься, это предопределено кем-то свыше. Может быть, самой судьбой, а может и самим... Рука замерла у щеколды. В самом деле звонок-то еще не прозвенел. Он звучал только в голове, предупреждая о предстоящем визите. И пока никто не пришел, Максим вновь сел за компьютер. Но запустить игру уже не успел. Комнату наполнила надоедливая трель. Выводимые динамиком рулады отскакивали от стен и, казалось, били прямо в затылок. «Иду, иду!» По-стариковски прокряхтел Максим и направился к двери, притворно держась за поясницу. «Ох, люмбага замучила!» Масленисто, как затвор винтовки, клацнула щеколда. Дверь медленно открылась. Если бы на лестничной площадке оказался разъяренный белый медведь, Максим удивился бы меньше. «Человек, который стоял перед ним...» Положив одну руку на перила, походил не на медведя, а скорее на викинга, одетого и побритого по-современному. Коренастый широкоплечий блондин с проницательным взглядом синих глаз и упрямым волевым подбородком казался ожившей глыбой, готовый смести все на своем пути. Для неожиданного гостя не существовало трудностей. Вот только скандинавов и не хватало. Максим чуть прикрыл веки. «Ага, документы в кармане». «Ну, проходите, господин Ларс Магнус Сёдом. Вы же норвежец, я правильно понимаю?» «Я уже слышал о ваших способностях». Ларс почти втиснулся в узкую прихожую. «Поэтому и пришел к вам». Он говорил по-русски бегло и правильно, без акцента. «Пожалуй, даже слишком правильно. Это и выдавало в нем иностранца. «Хотите чаю? Есть с чебрецом или с каркаде?» «Каркаде!» — Максим улыбнулся своей шутке. «Не откажусь. Я только что с дороги». Максим чиркнул спичкой и открыл газ под чайником. Синие лепестки распустились по краям конфорки. Деревянные спички. Давно таких не видел на кухне. Чем же пользуются в просвещенной Европе? У нас в домах в основном электрические плиты. Спички им не нужны. И даже там, где пользуются газом, везде есть электроподжиг. Вашу плиту мы выбросили бы еще в прошлом веке. Максим проводил гостя в большую комнату, указал на диван и налил чай в кружке. «И называйте меня на «ты», — крикнул он из кухни. «Только на «ты», иначе обижусь». «Взаимно», — согласился Ларс. «Мы ведь друзья?» Максим поставил кружки на стол и неуверенно произнес. «Да, друзья». Это не укрылось от зоркого взгляда норвежца. Знаешь, какая самая странная черта у вас, русских? Вы не доверяете никому. По умолчанию считаете человека врагом. В Норвегии люди относятся друг к другу открыто, со всей душой. Не стоило спорить или что-то объяснять этому пришельцу с другой планеты под названием Европа. Не поймет». И Максим, недовольно поморщившись, сказал, «Просто по логике, раз ты ко мне пришел, значит, у тебя зачесалось пониже спины идти в зону. Вряд ли ты приехал аж из самой Норвегии поиграть со мной в карты. Компьютер чинить тебе тоже ни к чему, своих мастеров хватает. Вот только ты не по адресу, в зону я давно не хожу, жена боится». Разумеется, от судьбы не уйдешь, но можно хотя бы поторговаться. Я хорошо заплачу, у моей семьи достаточно денег. Жизнь стоит дороже, друг, может, кто-то другой согласится? Ларс широко улыбнулся и сунул руку в карман. Может быть, вот это тебя убедит? На его широкой ладони поблескивал маленький двуствольный пистолет. В Америке такие называют «деренджер». Он чем-то напоминал грозу, только вместо маленьких аккуратных дырочек у него были черные безразмерные жерла крупнокалиберных дул. Максим схватил игрушку дрожащими руками. «Вот это да! Хочу, хочу! Только где брать для него патроны? Можешь заряжать его 410-м калибром». Подойдет дробь, картечь или пуля. Еще сюда идут 45 пять лонг-кольт, револьверные, но вряд ли их можно найти в России. Как ты это сюда протащил? Он же абсолютно незаконный. А, я понял, дип-почта, верно? У нас свои секреты, скромно ответил Ларс. Пистолет? И кожаные кабура к нему будут твои, если ты согласишься на мое предложение. Что ты хочешь от зоны? Вряд ли ты найдешь там сто золотых дублонов и скелет мертвеца. Руины да разрушенная машинерия. Вот и все, что мы можем встретить. Но еще монстры и аномалии. Экскурсия. Я экстремальный турист. Побывал и в африканских джунглях, и в дельте Амазонки, и даже на острове Элугелоп. Что ж, полуправда лучше, чем полная ложь. Ларс действительно увлекается экстримом, но вот в зону он идет совсем ради другой цели. Ни к чему настаивать, истина вылезет позже, где-то в середине похода, а может ближе к концу». И немного подумав, Максим сказал, «Я согласен. Давай-ка обсудим кое-какие детали». Ларс выложил на стол несколько листов бумаги. «Мы раздобыли твои отчеты и составили по ним карты. Вот здесь, например, психиатрическая больница, потом река и мост». Максим сложил из карты бумажный самолетик и запустил в окно. Можешь их выбросить. Смело. Зона постоянно меняется. Никто не знает, что она нам подсунет и куда поведет. Правда, есть и незыблемые вещи. Это, к примеру, туннель – некая связка между окраиной зоной и ее глубиной. Узкоколейка — уникальный двунаправленный вектор и радиоцентр — мощная постоянная аномалия. В нее легко войти, но трудно выйти. Неподготовленный человек может сидеть там годами. И не умрет. Разве что от естественных причин. Или от скуки. Еды там навалом. Вода и электричество есть. Делать нечего, это да. Но всегда можно с призраком поболтать, если кто умеет. Так что старые карты нам никак не помогут. Правда, был один интерактивный план, он показывал все изменения зоны в реальном времени, но я его выбросил прямо там, не глядя. Зачем? Ларс, несмотря на всю флегматичность, подскочил, словно из стула ему в мягкое место впилась пружина. Этим планом пользовался один очень нехороший человек, он единственный знал, что находится в центре зоны но он погиб. Я убил его. Я не хочу больше убивать, и поэтому сделал так, чтобы карта не досталась другим нехорошим людям». «Понимаю». «Что еще?» «Ты глухой?» От удивления Ларс едва не подавился печеньем. «Не понимаю. Я отлично слышу. Я не в том смысле, друг. У тебя нет никаких особых способностей». «Чтение мыслей или там лечение наложением рук, как у моей жены?» «А, нет», — засмеялся Ларс. «В этом смысле я совершенно глухой. Это важно?» «Еще как! Будешь защищать меня от призраков. Из-за них я не могу забираться в глубину зоны. Если я вдруг начну вести себя неадекватно или вовсе упаду на пол, избей меня!» Как это избей? Очень просто. Надавай пощечин, дай в челюсть или приложи головой обо что-нибудь твердое. Это разорвет мою связь с призраком. Когда ты будешь готов? Хоть сегодня. Походный рюкзак ждет в гостинице. Только серьезного оружия у меня нет. Ружье в диппочте не провезешь. Что-нибудь придумаю, не переживай. «Уходим завтра утром. Надо вернуться, пока Олеся не приехала. Узнает, вломит нам обоим. Мало не покажется. В шесть часов подходи ко мне домой. И вот что, обязательно захвати какую-нибудь фуфайку». «Чего захватить?» «Ну, поддергай». «Не понял». Максим почесал голову. «Свитер или кофту?» «Если мы окажемся в пещерах или в шахте, там прохладно. Можно околеть, а не мне не тебе воспаление легких ни к чему». Ларс попрощался и положил на стол деренджер и кабуру. «Это подарок от меня. Норвежец достал из бумажника несколько европейских банкнот. А это задаток и компенсация расходов». Остальное сам понимаешь, получишь, когда вернемся. «Благодарю». Максим взял пистолет, нажал на рычажок и откинул стволы вверх. Потом защелкнул их обратно. «Ну, до завтра». Ларс пожал ему руку и осторожно закрыл за собой дверь. Максим вымыл чашки и пошел собираться. «Надо купить консервов и воды в бутылках» а заодно заскочить в оружейный магазин за патронами для Деренджера. Конечно, в лицензии записан только 20-й калибр, но уговорить глухих продавцов продать то, что не положено, не проблема.